Часть вторая. Ветроперемен. перемен. Глава 13. Клиника явно частная, думает Майкл, поднимаясь наверх по лестнице из столовой. Только посмотрите на эти диковинные цветочные композиции: стрелицы с оранжевыми языками, кремовые белокрыльники, высоченная зеленые орхидея. Интересно, кто поставщик? Контракт, судя по всему, тянет на целое состояние. На лестничной площадке висят акварели с видами окрестностей Льюиса. Грандиозные меловые скалы «Семь сестер», панорама южной гряды, лодки, отражающиеся в реке Ус. Наверное, пытались создать атмосферу умиротворенности и единения с природой, но Майкл все равно чувствует себя так, будто только что вернулся с войны. Несколько недель он почти не спал, поэтому сейчас спрашивает у уборщицы, где можно выпить кофе. И она отправляет его на кухню. Майкл нажимает кнопку «Эспрессо», наблюдает, как картонный стаканчик наполняет черная жидкость, и вдруг слышит за спиной чей-то шепот «Если хочешь с кофеином, спустись вниз». Обернувшись, он видит юношу с проколотой бровью и ирокезом «Простите, здесь кофе без кофеина». «Что, даже эспресса? «Ага, точно говорю, и чай тоже». Молодой человек кивает в сторону коробок с чаями. «Бергамотовым, мятным, английский завтрак. Э, недавно здесь какая программа?» Майкл не особенно помнит, как сюда попал. Не говоря уже о том, чем будет заниматься. «Прости, приятель, я без понятия». Панк хмыкает. «Ну, был бы наркоманом или алкоголиком, знал бы». «Сразу после поступления начинают детоксикацию. Это такая гадость!» Он передергивается. «Так вот, внизу у регистратуры стоит аппарат, там совсем другой кофе. Нас, наркоманов и алкоголиков, к нему не подпускают. Хм, за дверью с кодовым замком. Видел ее?» Майкл кивает, хотя и не видел. «Так вот, если хочется кофеину, иди туда». «Спасибо, тогда я это пить не буду», — говорит Майкл и выплескивает эспрессо в раковину. «Мне нужно в туалет», — говорит Эбби. «Туда вы тоже должны меня сопровождать?» «Боюсь, что так». Сестра виновата морщит нос, но Эбби не чувствует к ней ни капли расположения. Она вообще ничего не чувствует. Смутную тревогу, неясное ощущение несчастья, но в целом она будто... «Оцепенела. Я хочу по-маленькому», — произносит она уже у туалета. «Надеюсь, в кабинку вы со мной не пойдете?» «Нет, только дверь не запирайте». Эбби едва сдерживается, чтобы не поступить именно так. Эта женщина ходит за ней по пятам и действует на нервы. Эбби так и не поняла, почему она это делает. К сожалению, в последние несколько дней она вообще мало что понимает. Через пару минут в дверь стучат «Вы как?» «Нормально». «В одиннадцать начинается групповой сеанс. Вам обязательно нужно успеть». Сестра старается говорить ровным, спокойным голосом, но Эбби, ее тон кажется притворным. «Я выйду через минуту. Там не любят, когда кто-то опаздывает». «Я не могу быстрее», — взрывается Эбби. «У нее нет желания идти на сеанс. Ей вообще ничего не хочется». «Ладно», — думает она, выходя из кабинки, «все равно больше делать нечего» и позволяет проводить себя по коридору в холл, где садится с сестрой на диван. В дверях появляется пожилой мужчина в костюме. «Может, это он вчера помог мне поступить сюда», — думает Эбби. «Вроде она уже где-то видела эту козлиную бородку. В голове такая путаница, что ничего наверняка не скажешь. Следом за ним идет женщина средних лет, у нее в руках зонтик в горошек. В окно видно, что на улице накрапывает дождь. У меня тоже есть такой зонтик», — думает Эбби. «Только он куда-то запропастился. В последнее время мне совсем не до зонтиков. Ну вот. Здесь собирается ваша группа», — говорит мужчина с бородкой. «Присаживайтесь, если хотите. Сегодня сеанс проведет Джонни. Он будет минут через десять». Мужчина разворачивается и уходит. Женщина кладет сырой зонт на пол и нерешительно садится на соседний диван. У нее длинные каштановые волосы, волнистые и невероятно густые. «Наверное, боится, что намокнут и закурчавятся», — думает Эбби. «Знакома. Как же мне не хватает моих длинных волос?» Карен понятия не имеет, что она ожидала увидеть в Моррленд Плейс, но точно не такого. Обстановка в холле уютная. Здесь все с размахом. Вдоль трех стен стоят диваны, по углам кресла. Есть и гигантский телевизор с плоским экраном. На подоконнике огромная ваза со свежесрезанными цветами, а на журнальном столике в центре комнаты коробка с бумажными носовыми платками и чаша с фруктами. На нижней полочке лежат последние выпуски глянцевых журналов и свежий номер «Таймс». Она оглядывает людей вокруг. Похоже, все они пришли на сеанс. Прямо напротив нее мужчина с тронутыми сединой волосами старательно заполняет анкету. На секунду он поднимает глаза на Карен, вроде она с ним где-то встречалась. У него приятная внешность, но взгляд обеспокоенный, и Карен инстинктивно настораживается. На соседнем диване сидит блондинка, лет, наверное, на пять-десять моложе Карен, бледная, худенькая, со слегка загорелыми руками спортсменки. Короткая стрижка, на лице ни грамма косметики, вид у нее усталый, измученный, но Карен совершенно ясно, что девушка симпатичная. Рядом с ней расположилась сестра по имени Сангита, так написано на бейджике. Карен смотрит на часы, осталось пять минут. Что-то ей не по себе, никогда еще не приходилось участвовать ни в чем подобном. Она вспоминает, как Молли впервые пошла в школу, как она гордилась собой и радовалась в тот день. «Моя малышка куда храбрее меня», — думает Карен. «В комнату». Прихрамывая и опираясь на палочку, входит пожилая азиатка с облаком седых волос на голове. Она осторожно устраивается в кресле, приподняв бирюзовое саре и на мгновение обнажив распухшую лодыжку. Карен понимает, какие неприятные ощущения испытывает эта женщина. Рядом сидит девушка с покрытыми блеском губами и густо накрашенными ресницами. У нее золотистые, закрученные спиральками волосы, большая грудь и плоский, как стиральная доска, живот. Карен мгновенно вспоминает о своем вытянутом свитере и немытой голове. «Я думала, мы все будем присутствовать здесь по схожим причинам. Почему же эта девица выглядит так хорошо? Может, она уже посещала занятия, и они действительно пошли ей на пользу?» На секунду в груди вспыхивает надежда, затем печаль, давившая долгие недели наваливается вновь, и Карен едва сдерживает слезы. Вряд ли я когда-нибудь почувствую себя лучше. С какой стати мне чувствовать себя лучше? Может быть, только ради Моли и Люка? Но я устала. Устала, как собака». Она достает платок, сморкается и замечает, что красотка смотрит на нее с улыбкой. У Кары от смущения вспыхивают щеки, и все же она рада, что хоть кто-то проявил расположение, и улыбается в ответ. «Неужели это актриса?» «Здесь вполне могут встретиться звезды». Я, Лили. Девушка протягивает руку. На ногтях красивый маникюр. Карен отвечает: Карен. Она вдруг замечает, что пальцы у Лили дрожат. Девушка спрашивает робко и неуверенно: "У вас сегодня первое занятие?" "Да. А, -а, а К чему бы это?" А, -а, "А. Наверное, тот факт, что она новичок, имеет значение, а раньше здесь бывали?" "Нет", отвечает Карен. "Никогда?" Мужчина, напротив, вновь смотрит на нее, явно хочет что-то сказать, но не решается и продолжает заполнять анкету. Затем к компании присоединяется грузный молодой человек с хвостиком и в шлепанцах. «Похоже, живет здесь», — заключает Карен. «И хорошо одетый чернокожий парень, который заявляет с американским акцентом. Меня зовут Трой». Наконец, ровно в одиннадцать, пружинищим шагом в комнату входит человек с неспадающей на лоб челкой, и вкатывает большую белую доску. В руках у него ворох бумаг и коробка с маркерами. «Благодарю вас, Сангита!» – кивает он медсестре. «Можете идти!» Он устанавливает доску так, чтобы всем было видно. Кладет коробку и бумаги на журнальный столик и закрывает дверь. Затем поворачивается к группе и улыбается так лучезарно, что комната будто озаряется светом. «Меня зовут Джонни». Выглядит лет на 30, решает Карен, а может и моложе. Хотя, наверное, это просто, по сравнению с нами, он кажется таким жизнерадостным и полным энергии. Я психотерапевт, и сегодня проведу сеанс в вашей группе. Давайте быстренько представимся, поскольку у нас есть новенькие. Карен, он прямиком идет к ней и неистово трясет руку. Эбби проделывает то же самое со стриженной блондинкой – «Мы уже встречались сегодня», — говорит он, однако Эбби, похоже, не помнит. «И... Майкл?» Все это время мужчина торопливо заполнял анкету. Наконец он откладывает в сторону ручку и бумагу. «Поверить не могу. Что у него достаточно опыта», — думает Майкл, пожимая руку молодого человека. «На вид не старше Райана. Еще, не и учиться не закончил, подумать только». Закрыл дверь в комнате с толпой психически нездоровых, несчастных людей. Вон та девушка, руки у нее трясутся, как осиновые листы вообще. Нормально запереть нас в помещении, указывать, что пить, а что нет, как в полете над гнездом кукушки. Для начала предлагаю каждому рассказать о том, что он сейчас чувствует, продолжает Джонни, придвигая стул поближе к доске. Ну, кто первый? Только не я, думает Майкл. Может быть, кто-нибудь из Сторожилов попробует, говорит Джонни. К удивлению, Майкла, голос подает девушка с дрожащими руками. Ну, хорошо, давайте я первая. Я Лили. Она вводит взглядом сидящих и улыбается. Ей явно не впервой. Меня сегодня немного потряхивает. Она смешанной расы, замечает Майкл, и местная, судя по выговору. Психотерапевт медленно кивает, и. От чего вас потряхивает, как думаете?» «Ну, вчера вечером мне повысили дозу лития. Наверное, я пока еще не привыкла?» «Во-во», — говорит себе Майкл. «Психиатр, у которого я вчера был, тоже хочет посадить меня на лекарство. А теперь посмотрите на нее. С ней того и гляди нервный срыв случится. Хотя по утрам мне всегда тяжелее». Какое великолепное декольте, думает он, и вдруг понимает, что не может сосредоточиться на ее словах. Из грез Майкла выводит голос американца Троя. Оказывается, он сейчас в отпуске по болезни и к концу недели должен вернуться к месту службы, в Афганистан. «Жду этого с ужасом», — говорит он. За ним по нескольку слов произносят седовласая леди и парень в шлепанцах, и повисает долгая пауза. «Интересно, кто первый?» — думает Майкл. «Женщина с длинными золотистыми волосами напротив или худосочная на соседнем диване?» «Кто угодно, только не я». Женщина напротив неуверенно ерзает и тут же открывает рот, чтобы заговорить, однако внезапно заливается слезами. Опустив взгляд, Майкл замирает от ужаса. Но Джонни просто наклоняется вперед и подвигает к ней коробку с носовыми платками. Похоже, происходящее его ничуть не смущает. «Здесь вы можете спокойно выражать свои чувства, Карен?» «Господи!» – Карен берет платок и сморкается. «Извините, извините, я не знаю, что со мной». «Не надо извиняться», – говорит Джонни. «Поверить не могу, что попала сюда», – всхлипывает она и плачет еще сильнее. «Ой, простите, я не хотела. Очень невежливо с моей стороны, тем более я ни с кем из вас не знакома». «Я тоже никого здесь не знаю», — тихо, почти шепотом произносят Эбби. Майкл полагает, что пришла его очередь, но от смущения не в силах вымолвить ни слова. «Именно так я себя чувствовала, когда поступила сюда», — обращается Лили, Карен. «Вы все такие смелые и честные, а я только и делаю, что рыдаю». Карен дышит с трудом. «Здесь вам станет лучше, это точно», — говорит Лили. «Правда?» — с сомнением в голосе откликается Карен. Майклу кажется, что он видел ее раньше. Может, это одна из покупательниц? От Хоува до Льюиса всего несколько миль. Вполне возможно, что некоторые пациенты прибывают оттуда. Он ковыряет ногтем кожу вокруг ногтя, пытаясь припомнить, откуда он знает эту женщину. Вообще-то у него хорошая память на лица была. С тех пор, как началась бессонница, с памятью стало хуже – «Да, сейчас мы в самом начале подъема в гору», — говорит Трой, — «потом станет легче». «Не забывайте о технике я-сообщений», — Трой обращается к нему Джонни. «А это еще что такое?» — думает Майкл. «Все эти правила...» Ему еще меньше хочется говорить. «Простите», — кивает Трой. «Я хотел сказать, когда я сюда поступил после травмы, то был как в самом начале подъема в гору». «Спасибо», — говорит Джонни, — И отсюда только один путь. Вверх, добавляет Лили. Каран с облегчением одаривает ее слабой, признательной улыбкой.